Из событий в особых княжествах по смерти Юрия Долгорукова мы упоминали, как потомству Изяслава Ярославича удалось утвердиться в Турове. Потомство Игоря Ярославича продолжало княжить в Городне. Ярослав Галицкий освободился, наконец, от опасного соперника своего Ивана Берладника. Под 1161 годом летописец говорит, что Берладник умер в Салуне. «Есть слух, — прибавляет он, — что смерть приключилась ему от отравы. В Полоцке происходили большие смуты». Мы видели, что в 1151 году палачане выгнали князя Рогволда Борисовича и взяли на его место Ростислава Глебовича, который вошел в сыновние отношения к Святославу Ольговичу. Но как видно, Ростислав впоследствии позабыл о своих обязанностях относительно Черниговского князя, потому что последний принял к себе изгнанника Рогволда и даже в 1158 году дал ему свои полки для отыскания властей. Приехавший в Слуцк Рогволд начал пересылаться с жителями Друцка, Те обрадовались ему, стали звать к себе. «Приезжай, князь, не мешкай, рады мы тебе. Если придется, станем биться за тебя и с детьми». И в самом деле больше трехсот лодок выехало к нему навстречу, с честью ввели его дручане в свой город, а Глеба Ростиславича выгнали двор, и дружины его разграбили. Когда Глеб пришел к отцу Ростиславу в Полоцк, И когда узнали здесь, что Рогволд сидит в Друцке, то сильный мятеж встал между палачанами, потому что многие из них захотели Рогволда и с большим трудом мог Ростислав установить людей. Обдаривший их богато и приведя к кресту, он пошел со всею братью на Рогволда к Друцку, но встретил сильный отпор. Дручане бились крепко, и много пало людей с обеих сторон. Тогда Ростислав, видя, что не возьмет ничего силою, помирился с Рогволдом, придал ему властей и возвратился домой. Но дело этим не кончилось. В том же году палачане сговорились выгнать Ростислава, позабывши, что говорили ему при крестном целовании. «Ты наш князь, и дай нам Бог с тобою пожить». Они послали тайком в Друцк сказать Рогволду Борисовичу «Князь наш». Согрешили мы пред Богом и пред Тобою, что в Сталин Тебя без вины, имение Твое и дружины Твоей все разграбили, а самого схвативши выдали Глебовичем на великую муку. Если Ты позабудешь все то, что мы Тебе сделали своим безумием, и поцелуешь к нам крест, то мы Твои люди, а Ты наш князь. Растислава, отдадим Тебя в руки, делай с ним, что хочешь». Рагвольд поклялся, что забудет все прошлое, но, как обыкновенно водилось в городах, у Ростислава между палачанами были также приятели, которые дали ему знать, что остальные собираются схватить его. Положено было позвать его обманом на братовщину к святой Богородице, к старой, на Петров день, и тут его схватить. Но Ростислав, предуведомленный, как сказано выше приятелями, поддел броню под платье, и заговорщики не смели напасть на него тут, но на другой день опять послали звать его к себе на вечер. Приезжай к нам, князь! Велели они сказать ему. Нам с тобою нужно кое о чем переговорить. Ростислав отвечал послам: Ведь я вчера был у вас. Что же вы со мною ни о чем не говорили? Несмотря, однако, на прежнее. Предуведомление. Он поехал на этот раз в город, а жил он тогда на загородном дворе в Белчице, в трех верстах от Полоцка, на другом берегу Двины. Но не успел Ростислав еще доехать до города, как встретил отрока своего, который сказал ему «Не езди, князь, в городе на тебя вечи, уже дружину твою бьют, и тебя хотят схватить». Ростислав возвратился, собрал дружину в Белчице и пошел полком в Минск, к брату Володарю, опустошая полоцкую волость, забирая скот и челядь. Рогволт по зову палачан приехал княжить на его место и не хотел оставить Глебовичей в покое. Собрал большое войско на палачан Выпросил у Ростислава Смоленского на помощь двух сыновей его, Романа и Рюрика, с боярином Внездом, полками смоленскими, новгородскими и псковскими, и пошел сперва к Изиславлю, где затворился Всеволод Глебович. Этот Всеволод был прежде большим приятелем Рогволду, и потому, понадеявшись на старую дружбу, поехал в стан к Борисовичу и поклонился ему. Рогволд принял его хорошо — но не отдал назад Изяславля, который следовал как отчина Бречеславу Васильковичу, а дал вместо того Стрежев. Потом Рогволд отправился к Минску, но, простоявший под городом десять дней без успеха, заключил с Ростиславом мир и возвратился домой. Глебовичи, уступая на время силе, скоро начали опять действовать против остальных двоюродных братьев, В 1159 году овладели опять Изяславлем, схватили там двоих Васильковичей, Бречеслава и Володаря, и заключили их в Минске. Это заставило Рогволда опять идти на Минск, и Ростислав Мстиславич из Киева прислал ему на помощь 600 турков. Рогволд шесть недель стоял около города и заключил мир на всей своей воле то есть заставил освободить Васильковичей. Но торки, потерявши лошадей и сами помирая с голоду, возвратились пешком на юг, не дождавшись мира. Потом летописец опять упоминает о новом походе Рогволда на Ростислава к Минску и о новом мире. В 1161 году Рогволд предпринимал новый поход на одного из Глебовичей — Володаря княжевшего теперь в городце. Володарь не стал биться с ним днем, но сделал вылазку ночью и с Литвою нанес осаждавшим сильное поражение. Рогволт убежал в Слуцк и, пробыв здесь три дня, пошел в старую свою волость Друцк, а в Полоцк не посмел явиться, погубивший столько тамошней рати под городцом. Полочане посадили на его место одного из Васильковичей. Всеслава. Из полоцких властей мы встречаем упоминания о Минске, Изяславле, Друцке, Городце, как об отдельных столах княжеских. Мы видели выше, что Ярослав I уступил полоцкому князю Бричеславу Витебск. Теперь под 1165 годом встречаем известие, что в Витебске сел Давыд Ростиславич Смоленский, отдавший прежнему витебскому князю Роману два смоленских города — Васильев и Красный.